Часть первая. Невидимый мир вокруг нас. Первая. Микробы и люди. Идеальная команда. Наши невидимые сожители. Мы не одиноки. На эту фразу я натолкнулся недавно в статье бывшего немецкого астронавта Ульриха Вальтера, где он не только высказал предположение о существовании другой жизни во Вселенной, но и математически обосновал его. Меня, как микробиолога, эта информация с общенаучной точки зрения, конечно, заинтересовала. Но в математике, скажем честно, я не особо силен, поэтому математические выкладки отследить не смог. Формулы, приведенные в доказательство существования наших соседей по космосу, оказались для меня длинноваты. Но одно не вызывает сомнений даже у математически неподкованного микробиолога. Мы действительно не одиноки, причем везде и в любой момент своей жизни. Чтобы понять это, не обязательно даже всходить на космический корабль и уноситься на поиски в далекие галактики. Можно спокойно оставаться на Земле и выжидать. Ибо наши братья непременно сами нас найдут. Я имею в виду те самые микроорганизмы, которые хоть и невидимы для нас, но исключительно нам важны и обитают повсюду внутри и вокруг нас. Позвольте мне сразу же, прежде чем вы на этом месте состроите брезгливую мину, встать на защиту этих существ. Да, при слове микроорганизмы большинство неизбежно подумают о возбудителях болезней, всякой заразе и процессах разложения. Да пусть даже всего лишь о недавно вылеченном кишечном гриппе, ротавирусной инфекции. Однако свою главную роль микробы играют в делах, идущих человеку на пользу и защиту. Я даже могу это доказать. Вы когда-нибудь принимали антибиотики? Тогда вполне вероятно, вы могли испытать сомнительное удовольствие от одного побочного явления, которого практически не избежать – диареи. Почему? А очень просто. Антибиотики призваны уничтожать бактерии, из-за которых вы попали к врачу и которым обязаны болью в горле, воспалением мочевого пузыря или что там еще с вами случилось. И когда вы глотаете таблетку с антибиотиком, действующее вещество распространяется по вашему организму и, можно надеяться, находит возбудителей вашего заболевания. Но вот только в вас живут и другие бактерии, без которых вам пришлось бы туго, поскольку они помогают при пищеварении, расщепляя определенные частицы пищи и приводя их в то состояние, которое идет вам на пользу. Согласен, кишечник – это не лучшее место жительства. Но наши маленькие друзья чувствуют себя там хорошо, пока не повстречаются с таким вот медикаментом, вероломно пускающим их в расход». Ведь антибиотик не различает, что перед ним – хорошая кишечная бактерия или злой возбудитель ангины. Вот и получается, что кишечник остается без своих хороших бактерий, а ваш непереваренный обед уходит окольными путями. Бактерии живут и служат нам защитой не только в кишечнике, но и на коже, где они в частности способствуют созданию известной всем кислотной мантии. Мы все выделяем кожный жир, придающий нашей коже эластичность и мягкость, а микроорганизмы перерабатывают его компоненты в слабые кислоты. Эти кислоты, в свою очередь, способствуют тому, что прочие бактерии, те, которые вызывают кожные болезни, перестают размножаться и, следовательно, больше не могут причинить нам вред. Этот принцип работает, впрочем, не только на коже. Возьмем, например, кислую капусту. Она не портится, потому что в свежую белокочанную капусту добавляют молочнокислые бактерии, а гнилостных бактерий кислоты не терпят. В прежние времена наструганную капусту хорошенько утаптывали босыми ногами в бочке. Попробуйте сами догадаться, откуда поступали молочнокислые бактерии. Как видите, мы заселены, надо надеяться, преимущественно полезными микроорганизмами, причем весьма щедро. Разумеется, никто точно их количество не подсчитывал. Но можно исходить из того, что бактериальных клеток в нас примерно столько же, сколько соматических. То есть примерно от 30 до 40 триллионов. Если у вас уже упомянутые выше проблемы с математикой, поясню. Триллион – это единица с 12 нулями. Кстати, из клеток нашего организма 25 триллионов составляют красные кровяные тельца. Жировых клеток значительно меньше. Знание этого факта меня особенно радует после Рождества, когда начинает казаться, будто жировые клетки, по крайней мере мои, размножаются сверх всяких пропорций. Но, как известно, цифры – это всего лишь цифры. Намного интереснее, что именно мы носим в себе и на себе. На данный момент ответ на этот вопрос уже найден. Ну, или, по крайней мере, сделана попытка его найти. Пару лет назад... Один американский научный консорциум проанализировал так называемый микробиом человека, то есть ученые исследовали, какие микробы живут в человеческом организме и на теле. Квинтэссенцию кратко сформулирую так. Каждого человека сопровождает весьма впечатляющий зоопарк бактерий и грибков. Причем по составу этого микробиологического сообщества можно столь же точно определить индивидуума, как по отпечатку пальцев если даже не точнее. И если вам сейчас на память пришел последний из просмотренных вами теледетективов, то мыслите вы в общем верно. Побывав в каком-то помещении, человек оставляет в нем после себя такую уникальную, единственную в своем роде смесь микробиологических клеток, что анализ ее состава позволяет точно установить, что именно тот человек находился в комнате, а не другой. Преступникам это обстоятельство дает повод для беспокойства – Ведь криминальные эксперты тоже в курсе, и мы вполне можем предположить, что Шерлок Колмс с конца 21 века не будет возиться с отпечатками пальцев для поимки преступников, а возьмет на вооружение молекулярную биологию. Но несмотря на существенные успехи, достигнутые в области анализа человеческого микробиома, сегодня мы все еще далеки от понимания, чем хороши наши микроорганизмы в частности и каждый в отдельности. Защитная функция кожной флоры, о которой говорилось ранее, или помощь при пищеварении, которую оказывают кишечные бактерии – это все неоспоримые факты, но задачи наших микробов наверняка намного, намного масштабнее. Профессор журналистики Майкл Поллан из Беркли писал как-то, что некоторые из его лучших друзей – бактерии. «Так далеко я не стал бы заходить, поскольку старомоден и люблю общаться со своими друзьями лично». А с бактериями это, когда подлинно известно, несколько... М -м, сложновато. Но высказывание полонно задает верное направление мысли. Давайте же, следуя в этом направлении, познакомимся с одной очень интересной группой дружественных нам микробов. Пробиотики – бактерии, приносящие пользу. Для начала позвольте отметить следующее. Не стоит полагать, будто мы сможем управлять нашей микрофлорой. Скорее следует смириться с мыслью, что это она нами управляет, или по выражению того же полонно, что мы должны приводить свои интересы в соответствии с интересами наших микробиологических обитателей. Мне в связи с этим импонирует образ садовника, который не может приказать своим посадкам расти, а может лишь поливать и удобрять их, то есть заботиться о том, чтобы его подопечным было хорошо. И когда-нибудь при условии тщательного ухода удобрения и прополки, садовник сможет пожать плоды своего труда, а если говорить буквально, сможет наслаждаться цветами или вкушать собственноручно выращенные фрукты и овощи. Ну а наши бактерии помогут ли они нашему выздоровлению? Поспособствуют ли поддержанию здоровья? Это интересный вопрос, ответ на который уже давно нашла пищеперерабатывающая промышленность – пробиотики. Вам наверняка знакомы молочные продукты со всевозможными полезными бактериальными культурами, носящими такие звучные имена, как лактобацилус ацидофилус или лактобацилус козеи. И, вероятно, вы также знаете, что эти молочнокислые бактерии присутствуют в продуктах главным образом для того, чтобы из жидкого молока получился более или менее густой йогурт. Но что же в нем в пробиотическом йогурте такого особенного? Я упоминал уже, что кишечная флора для нас очень важна. Мы только сейчас начинаем понимать, что на самом деле делают для нас живущие в нашем кишечнике маленькие помощники. Ну да, сейчас уже ни для кого не секрет, что бактерии помогают нам переваривать пищу, но ведь это еще далеко не все. Практически бесспорно доказано, что кишечные бактерии помогают тренировать иммунную систему и способствуют ее исправной работе. Возможно, вы уже слышали о том, что у детей, вскормленных грудью, меньше проблем с аллергией. Этот феномен объясняется тем, что материнское молоко поддерживает определенные кишечные бактерии, и те в ответ проявляют свои целебные свойства. Этих благодетелей называют бифидобактериями, и они, как и их уже упомянутые родственники, содержатся в некоторых пробиотических йогуртах. Но также их можно купить в концентрированной форме в аптеке, В качестве биоактивной добавки. В связи с этим возникает один интересный вопрос. А действуют ли бактерии, если принимать их с пищей, и если материнское молоко давно уже выведено из рациона по возрасту? Ответить на этот вопрос на самом деле довольно сложно. Исследований в настоящее время проводится невероятное количество, но благословенный мир кишечника не так уж просто устроен. Во-первых, Бактерии, которые вы отправляете в рот с йогуртом, должны для начала в кишечник попасть, поскольку для бактериальной клетки путь туда больше напоминает путь Хоббита через Мордор, чем увеселительную прогулку. Если вы не в курсе, напомню историю из книги Джона Рональда Руэлла Толкиена «Властелин колец». Там маленькие существа должны преодолевать множество опасностей, чтобы добраться до места, от которого, собственно, хорошо бы держаться подальше, потому что там темно и воняет. И даже если в нашем пищеварительном тракте орки и тролли не водятся, однако есть там одно место, наводящее ужас на наши добрые кисломолочные бактерии. Это желудок, в котором столько агрессивной кислоты, что большинство микробов там погибает. Но тут... Нашим маленьким героям помогает одно их качество, которое вы при упоминании ранее слова «лактобацили» возможно уже смогли распознать, по крайней мере, если вам, как и мне, пришлось в школе пару лет мучиться с латынью. Все же есть порой какая-то польза от знания мертвого языка. Итак, дополнение «ацидофилус» означает «любящий кислоту». Понятно, что у бактериальных клеток с такими предпочтениями довольно хорошие шансы преодолеть путь через желудок. И все же, действительно ли количество бактерий, попадающих в кишечник, достаточно для того, чтобы они сотворили там доброе дело? На первый взгляд, да, если исходить из того, что с капелькой йогурта мы потребляем приблизительно, ну, скажем, миллиард бактерий. Однако у вас в организме кишечных бактерий, опять-таки, весьма приблизительно триллион. Получается, что каждая пробиотическая бактерия, которую вы съели с йогуртом, должна выстоять против тысячи уже обосновавшихся там бактериальных клеток. Могу лишь предполагать, насколько это трудно. Мне, например, обычно ох как непросто отстоять свои предпочтения в собственной семье, когда мы обсуждаем, что будем есть на ужин. А ведь у нас в семье соотношение один к трем. Понятно, что когда фирмы, которые сбывают такие молочные продукты, заказывают всевозможные исследования – Они ставят задачу доказать положительное воздействие полезных штаммов бактерий, и в некоторых случаях есть вполне обоснованные свидетельства тому, что вся концепция работает. Но в последние несколько лет в Европейском Союзе стало довольно сложно продвигать целебные свойства продуктов питания. Это получается лишь при наличии основательно подкрепленных научных доказательств. Поэтому продвигающей пробиотики индустрии пока что еще сложно разъяснять потребителям, что эти продукты вообще нам несут. Особенно если учесть, что, конечно же, не каждый человек сходу придет в восторг от перспективы вкушать бактерии и представлять себе, какую работу они там проделывают. Есть вещи, которые человек просто не хочет знать. Для небрезгливых слушателей расскажу историю открытия пробиотиков. Между прочим, это не сказка, хоть и может так показаться. Итак, жил когда-то врач по имени Альфред Нисле и довелось ему лечить солдат времен Первой мировой войны. Лечил доктор Нисле не только боевые ранения, но и тяжелые, опасные для жизни диарейные заболевания. В те годы разгулялась жестокая эпидемия, речь идет о дизентерии. Удивительно, но ему встречались бойцы, которых эта проблема чудесным образом обходила. Нисле решил докопаться до причины. Он исследовал содержимое желудка оставшегося здоровым солдата и изолировал некий непатогенный штамм известного вида бактерий Escherichia coli, который и оказался этой причиной. И действительно, когда Нисли в ходе лечения начал вводить измученным диареей солдатам концентрированные дозы этих бактерий, пациенты выздоравливали. Бактерия Эколи штамм Нисле 1917 является основой препарата, который мы на сегодняшний день можем без рецепта купить в аптеке наряду со многими другими подобными средствами для хорошего самочувствия нашего кишечника. Не беспокойтесь, это не такие же и тем более не те же самые бактерии, на которых замешан ваш йогурт. А вот история пробиотических йогуртовых бактерий, к счастью, не такая мерзость. Уже в начале 20 века русский иммунолог Илья Мечников описал взаимосвязь между высокой продолжительностью жизни некоторых этнических групп населения Болгарии и потреблением типичных для этой местности молочных продуктов. Тем самым он еще до Нисле обосновал принцип действия пробиотиков. Впрочем, долгие годы многие медики очень критично относились как к молочным продуктам из супермаркетов, так и к биоактивным добавкам из аптек поскольку их действие еще не было бесспорно подтверждено. Однако со временем возможности этого метода были полностью признаны. Во всяком случае, мы можем считать, что эти продукты не вредят. Поэтому если от них кому-то хорошо, то и хорошо.